Андрей нервно отстань от меня! Отстань! Умоляю! Уходит с колясочкой. Феропонт. Натовите бумаги, чтобы их подписывать! Уходит в глубину сцены. Входят Ирина и Тузенбах в соломенной шляпе. Кулыгин проходит через сцену, крича Ау, Маша! Ау! Тузенбах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 Ирина. Неправда. Николай, от чего ты такой рассеянный сегодня? Пауза. Что вчера произошло около театра? Туденбах. Нетерпеливое движение. Через час я вернусь и опять буду с тобой. Целуют ей руки. Ненаглядная моя. Всматривается ей в лицо.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 это не в моей власти я буду твоей женой и верной и покорной но любви нет что ж делать плачет я не любила ни разу в жизни ой я так мечтала о любви мечтаю уж давно дни и ночи но душа моя как дорогой рояль который заперт и ключ потерян пауза у тебя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 «Прощай, моя милая!» Целуют руки. «Твои бумаги, что ты мне дала, лежат у меня на столе под календарем». Ирина. «И я с тобой пойду!» Тузенбах тревожно. «Нет! Нет!» Быстро идет, на аллее останавливается. «Ирина!» Ирина. «Что?»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 Зависть или страстное желание подражать ему. Только едят, пьют, спят. Потом умирают, родятся другие, тоже едят, пьют, спят. И, чтобы не отупеть от скуки, Разнообразят жизнь свою гадкой сплетней водкой, Картами, сутяжничеством. И жены обманывают мужей, а мужья лгут.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 Il ne fait pas faire du bruit Ля Sofie Dormi deja. Vous êtes un ox. Не шумите, София уже спит. Вы медведь. Искаженный французский, рассердившись. Если хочешь разговаривать, то отдай колясочку с ребенком кому-нибудь другому. Ферапонт, возьми у барина колясочку. Ферапонт. «Слушаю!» — берет колясочку. Андрей сконфужен. «Я говорю тихо!» Наташа, за окном лаская своего мальчика. «Бобик! Шалун Бобик! Дурной Бобик!» Андрей, оглядывая бумаги. «Ладно, пересмотрю и, что нужно, подпишу, а ты снесешь опять в управу».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 Квартира большая, казенная, и мне цельная комнатка и кроватка. Все казенное. Проснусь ночью и... О, Господи, Матерь Божья! Счастливей меня человека нету! Вершинин взглянув на часы. Сейчас уходим, Ольга Сергеевна. Мне пора. Пауза.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 И за это простите. Не поминайте лихом. Ольга утирает глаза. Что же ты, Маша, не идет? Вершинин. Что же еще вам сказать на прощанье? О чем пофилософствовать? Смеется. Жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же...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 которые пока нечем заполнить. Человечество страстно ищет и, конечно, найдет. Ах, только бы поскорее. Пауза. Если вы знаете, к трудолюбию прибавить образование, а к образованию трудолюбие... Смотрит на часы. Мне, однако, пора. Ольга...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 Софочкой посидит протопопов Михаил Иванович, а боби капусть покатает Андрей Сергеевич. Столько хлопот с детьми, Ирине. Ирина, ты завтра уезжаешь. Такая жалость. Останься еще хоть недельку. Увидев Кулыгина, вскрикивает. Тот смеется и снимает усы и борду. Ну, вас совсем испугали, Ирине.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 Чебутыкин, Ольга Сергеевна? Ольга, что? Пауза. Что? Чебутыкин, Н ничего. Не знаю, как сказать вам. Шепчет ей на ухо. Ольга в испуге. Не может быть. Чебутыкин, да, такая история...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 Бобик. Чебутыкин тихо напевает. та -ра, ра бумбия сижу на тумбия. Читает газету. Все равно, все равно. Ольга. Если бы знать, если бы знать. Занавес. Тысяча год.